Глава вторая. Контактные лица. Часть первая. Респондент токийского отделения газеты Хёго Симпо, Кейко Исояма. Интервью по телефону. «О, нет, ничего страшного. Я очень обязана господину Томоди. Надеюсь, я смогу помочь, но я не искусствовед. Так что, правда...» «Есть человек, который этим занимается, но у него очень небольшое количество людей. Я не раз брала у Рокко интервью о людях и событиях в префектуре Хиогу по разным темам, от политики и до розничной торговли. Ну, конечно, я поговорю с художниками из Хиогу, у которых были персональные выставки в Токио, но господин Кейси из Рокко до поступления в старшую школу жил в Кобе» и дружил с одним нашим старым репортером. «Да, точно, это Сакуно Суке Киси. Господин Сакуно Суке уже стар, поэтому его старший сын Юсаку сейчас взял на себя руководство бизнесом. У меня такое впечатление, что они оба увлечены своим делом. Они работали над множеством реалистических картин еще до нынешнего бума. Художники, у которых я брала интервью, тоже были реалистами». «У многих из них работы очень хорошо продаются, так что я думаю, у них надежный менеджмент». в а, -а, -а Я тоже была удивлена. Не могу поверить, что все обернулось таким образом. Я подписана на аккаунт Рокко в Твиттере, и именно оттуда узнала об Осамо Кисараге. «Да, это так. У господина Кисараги Нет личного аккаунта, и все контакты он поддерживает через Рокко. Шума было много. Первой горячей темой стала старшеклассница-хакер. Это было уже шесть или семь лет назад. Старшеклассница в форменном блейзере сидит за ноутбуком. Если бегло взглянуть на картину, она выглядит очаровательно, не правда ли? Вероятно, это разновидность так называемых бедзинга. Но даже неопытный взгляд способен заметить, что картины Кисараги наполнены особым ощущением естественности. Битзинга – картины, изображающие красивых женщин. Девушка изображена очень реалистично, но то, что она старшеклассница и при этом хакер, совершенно нереально. И я не знаю, как сказать, это как-то современно. Извините, я не умею говорить, как говорят эксперты, но не думаю, что этот шум был случайностью. Когда его похитили, я еще училась в средней школе в Химедзии, поэтому ничего не знала об этом, пока не прочитала эту статью в еженедельнике. Похищение двух детей одновременно — немыслимый инцидент, не так ли? Подождите, вы это освещали? В главном полицейском управлении? Я писала о работе полицейских участков только когда была начинающим журналистом, но могу себе представить, насколько это было трудно. Эх, так что вы в курсе. Господин Томода не посвящал меня в подробности. Достойный мужчина, это точно. Я тоже удивилась, когда впервые увидела это фото. Да, правда, он сфотографирован на фоне Рокко. Я не ожидала увидеть в журнале-галерею, которую так хорошо знаю, поэтому написала имейл господину Сакуно Он очень рассердился. Господина Юсаку, похоже, это тоже разозлило. Он, думаю, не хотел показывать свое лицо публике. Я не знаю точной причины, но в мире искусства много зависти и ревности, поэтому, наверное, его раздражали разговоры, что его лицо продается. И это про человека с такими способностями. Публикация этой второй части выходит уже за всякие рамки. В конце концов, господину Кисараги тогда было всего четыре года, верно? Выставлять на показ личную жизнь человека только потому, что он стал известным художником — это я вам скажу. Хотя, возможно, нам трудно судить о других. Господин Саконо Сукэ был в ярости уже после публикации первой части, поэтому, когда вышла вторая статья, он заявил издателю протест, пообещав подать в суд. У журналов тоже не так много денег, поэтому суд из-за одной маленькой статьи обернулся бы для них серьезным ущербом. Кажется, они там здорово испугались, поэтому из интернета статью убрали. Ведь для Рокко он очень ценный художник. Его надо беречь изо всех сил. Он совсем молодой, а картины его уже ценятся так высоко. Начнем с того, что популярные реалисты вообще-то получают высокие гонорары за картины, но биография господина Кисараги неизвестна, и он не имеет никаких премий. Подождите, вас интересуют гонорары за картины? Пожалуйста, подождите немного. У меня тут небольшой беспорядок на столе. Господин Монден... «Вы слышали про ежегодный отчет арт-индустрии?» «А, вот как! Он публикуется раз в год и содержит информацию о художниках. По разделам «Картины Нихонга», «Живопись в европейском стиле», «Свитки». «Вот, я нашла! Я сейчас посмотрю!» «Господин Кисараги пишет в европейском стиле, так что... Вот-вот!» Профиль короткий, но гонорары очень высокие. Написано «250 тысяч». Это за картину размера 1, соответственно, за размер 4 — 1 миллион йен В еженедельнике написано то же самое. Кроме этого, информации крайне мало. Поскольку он независимый, он не связан ни с какой организацией, ничего не пишут о его образовании или премиях, только указано, что он родом из Канагавы для контактов, просит обращаться в галерею Рокко, ее адрес указан. Значит, ничего не остается, кроме как попробовать связаться с этой галереей, но это может оказаться сложно. Скорее всего, Сакуну Суке и Юсаку вряд ли что-нибудь скажут. Откуда у ежегодного отчета эта информация? Нет, это не сам художник предоставил. Я слышала, что они выясняют такие вещи в крупных универмагах. Те проводят у себя персональные выставки первоклассных художников, и, похоже, таким образом информация там собирается. Может быть, кто-нибудь из работников универмага об этом лучше расскажет? Я знаю нескольких. О, совсем нет, все нормально. Я поищу визитку и напишу вам позже. Могу я узнать ваш адрес? Бывший сотрудник универмага Фукуэй юсяки Нисио. Интервью через систему веб-конференций. Прошу меня простить, на самом деле я был бы рад встретиться с вами лично, но у меня болят ноги. Коронавирус наконец-то пошел на спад, и мне хотелось бы выйти на улицу. С началом Нового года число инфицированных, скорее всего, увеличится. Я думаю, придет шестая волна. Господин Монден... «А вы сделали прививку?» «Вот как!» У меня от нее тоже не было особых побочных реакций, но у моей жены появилась высокая температура, и она лежала в постели, так что извините, что приходится общаться по видео. В прошлом году я достиг пенсионного возраста. Я не стал продолжать работу, подумал, что смогу прожить, если не очень тратиться. Честно говоря, я и так слишком долго работал, Может быть, не стоило этого делать? В Японии при универмагах есть художественные галереи, но в других странах мира это редкость. Когда художник получает престижную премию, то всегда в одном из известных универмагов устраивается его персональная выставка. Это стало своего рода демонстрацией статуса. В биографиях художников часто пишут, что у них были персональные выставки в таких-то и таких-то универмагах, да? Я до сих пор поддерживаю связь с арт-дилерами, с которыми мы в хороших отношениях. Некоторых мы сами приглашали, было и немало коммерческих предложений от галерей. Есть много разных арт-дилеров, но мне нравятся те, кто старается развивать перспективные таланты. Как закупщик, занимавшийся планированием я радовался, когда у нас получалось организовать хорошую выставку, сделать интересное мероприятие, собрать много посетителей. Мне больно слышать это. Когда картина продается, универмаг и галерея получают по 40%, художник — 20%. Если картина продана за 100 тысяч иен, художник получит 20000 тысяч. «Картины дорогие. Учитывая доверие, которым располагает универмаги и умение привлечь богатых людей, я думаю, что для художников это выгодно, ведь это связано с большими организационными расходами. Галереям сложно продавать свои работы, им также приходится нести расходы на рекламу. Например, предположим, вы размещаете рекламу в художественном журнале, верно?» В этом случае галерея платит за рекламу, а универмаг лишь предоставляет логотип. Ну, на самом деле, профессиональных художников немного. Писатели и художники манги имеют то преимущество, что могут переиздавать свои работы, но картина — единственное в своем роде произведение. Есть, конечно, гравюры, но это не уникальные картины и цену на них невозможно удерживать на высоком уровне, если не ограничить количество оттисков. Я окончил художественную школу, но рад, что не стал продолжать и устроился на работу. У меня не хватило бы таланта, чтобы прокормить себя живописью». «Ах, верно, рокка! Вступление получилось слишком длинным. «Я познакомился с господином Киси из Рокко, я имею в виду Сакуна Суке, более тридцати лет назад, еще в середине восьмидесятых. Я тогда работал продавцом в художественной галерее. Господин Сакуна Суке существенно старше меня, но очень энергичный человек, и поскольку я окончил художественную школу, мы часто с ним говорили. «Вы о еженедельнике, да?» Я никогда не видел картины господина Кисараги в оригинале, только репродукции, поэтому могу лишь высказать свои впечатления. Они весьма искусны. Существует много видов реалистической живописи. Некоторые картины отличаются тщательной детализацией, некоторые написаны обобщенно, но изображение на них обретает четкость, если смотреть издалека. В случае с Кисараги, я думаю, это первый вариант. В оригинале его картины должны производить сильное впечатление. Немного сложно объяснить, но в его картинах есть что-то пугающе правдивое и в то же время обладающее определенным очарованием. Вот почему они привлекают. К сожалению, подробности я не знаю, думаю, что... Большинство людей из мира искусства в таком же положении. Ситуация необычная, ведь у него невозможно взять интервью, не говоря уже об организации персональной выставки. Он стал популярным автором исключительно благодаря соцсетям, без всякого маркетинга. И еще ему очень повезло, несмотря на нынешнее сложное время. Многие художники застенчивы и для них это, возможно, идеальный способ продать свои работы. Нет, я никогда не говорил о нем с господином Киси или его сыном. Судя по всему, контакты с ним поддерживал именно Юсаку, но даже на интервью по телефону невозможно было получить разрешение. Похоже, лишь немногие люди знали, кто он на самом деле. Ответы на вопросы интервью можно было получить исключительно по электронной почте. Поэтому нельзя быть уверенным, что отвечал он сам. Ни один другой художник не закрывался так от мира. Правда, прочитав еженедельник, я, наконец, понял, в чем дело. Он стал жертвой похищения в Канагаве. Очень сожалею, что сейчас его тайна внезапно раскрылась. Я не знаю, что и думать, но, наверное... Он больше не появится. Художники ненавидят шум. Когда они приступают к делу, то все время думают только о своей работе, поэтому очень подвержены стрессу. «А, я слышал от госпожи Исуяма. Это верно. Раз дело не раскрыто, значит, преступник скрылся. Если вы в то время освещали эту историю, то наверняка хотите узнать, что произошло». «Но я на самом деле ничего не знаю о господине Киросаге. Сотрудница, которая раньше работала в нашей художественной галерее, была, кажется, его поклонницей. И она сказала мне, что его персональная выставка определенно стала бы хитом, но...» В итоге я попытался договориться с Юсаку, однако отреагировал он плохо. «А, -а, -а Сакуна -суке. Я не общался с ним с тех пор, как отправил ему электронное письмо, чтобы попрощаться, когда уходил на пенсию. Я ему многим был обязан в связи с организацией персональных выставок, но, в конце концов, отношения мы сохранить не сумели. Нет, не поссорились. Это была только моя вина. Я до сих пор сожалею об этом. Хотя, должно быть, прошло уже около 30 лет... Я тогда работал помощником начальника отдела закупок. Был один художник, который очень нравился Сакуна Суке. У него не было никаких регалий, но уровень его работ был определенно довольно высокий. «Да, вы правы. Он работал в реалистической манере. Сколько ему было лет? Я думаю, он был примерно того же поколения, что и я». В основном он рисовал пейзажи. Особенно меня удивило, как он изображал реки. Умение передать игру света, чистоту воды. Это, скажу вам, очень непростая задача. Но его композиция и цветовая гамма были поистине гениальными. Пусть это и звучит банально. Поэтому я был очень за то, чтобы провести его персональную выставку и сообщил об этом своему начальнику. Тот тоже посмотрел его работы и дал согласие. Казалось, что все будет в порядке, но в конце концов проект свернули. Так вот, через некоторое время мой босс сказал, что эта персональная выставка невозможна. Не стану вдаваться в подробности, но если вкратце, на нас сильно надавили. Ну, в конце концов, в этом мире... Не всем хватает места. Может, я преувеличиваю, но есть сферы жизни, в которых победитель получает все и строит свое счастье на несчастье других. Хоть я и наблюдал за происходящим всего лишь со стороны, я видел и слышал много такого, что мне придется унести с собой в могилу. Когда персональная выставка сорвалась, Сакуна Суке пришел в ярость. «Я отказываюсь впредь иметь с тобой дело, мы больше не знакомы!» — кричал он мне на своем консайском диалекте. Он был в рассвете трудоспособного возраста, а мне было за тридцать, поэтому мы немного поругались. Это полностью моя вина, но, думаю, во мне сидела некоторое высокомерие, которое заставило меня думать, где универмаг, а где какая-то галерея. После этого мы как-то наладили наши отношения, но некоторый осадок остался до сих пор. Раскаиваюсь, что не извинился тогда должным образом. Пожалуйста, не спрашивайте про давление. Мне не хочется об этом вспоминать. Нет, с тех пор я ничего не слышал об этом художнике. Так что, думаю, он отказался от творческой карьеры. Что? Его имя? Как же его звали? Наверное, смогу вспомнить, если посмотрю свои записные книжки того времени. Но Гути — нет. Но Мото — точно. Его звали такахико но Часть вторая. После стоявших в последнее время холодов во второй половине дня в городе Тиба Подул приятный ветерок. Казалось, что все вокруг наполнялось красками. Идти стало приятнее. Монден аккуратно сложил шарф и положил его в сумку. Спустя два с половиной часа езды из Уцуномии на Синкансене, а потом на обычном поезде, он, наконец, прибыл к последней станции. До пункта назначения осталось меньше двух километров. Монден мог бы взять такси, но теплый солнечный свет звал прогуляться. Музей Токи считается первым в мире художественным музеем, специализирующимся на реалистической живописи. Пологий склон, поднимающийся ко входу, справа ограничен незавершенной стеной. Из-за крыши здания видны зеленые кроны деревьев, слева ряд стальных прутьев. Здание, получившее престижную архитектурную премию, примыкало к обширному природному парку и выглядело легко и изящно, напоминая своим внешним видом поставленные друг на друга кубики или медленно движущийся дирижабль, в зависимости от того, с какой стороны на него смотреть. Монден шел твердыми шагами. Такого волнения он не ощущал уже давно, а ведь за свою жизнь — Побывал во многих местах в качестве репортера и общался с самыми разными людьми — и с плохими, и с хорошими. Ему доводилось окликать вышедшего из своей квартиры подозреваемого в убийстве мужчину и брать у него интервью, несмотря на угрозы. Или субботним вечером, насладившись музыкой своего любимого Рахманинова, сразу после этого выпивать с дирижером, который руководил оркестром. Так что имя его читатели знали. Мунден вырос за годы своей работы, попадая в трудные ситуации и проникая туда, куда мало кому удавалось попасть. Он стал тем, кем был сегодня, отдавая всего себя работе, которой посвятил свою душу. Возможно, недостаток амбиций помешал ему стать руководителем редакции или членом редакционного совета. И хотя Мунден иногда вздыхал по поводу своей посредственной карьеры, он продолжал оставаться настоящим газетчиком, прошедшим и огонь, и воду. Перейдя на должность руководителя бюро и погрузившись в управленческие заботы, он думал, что никогда больше не сможет испытать прежние волнующие чувства. Однако прошлое заговорило с ним после того, как ушел из жизни его старинный друг, детектив. Но, вообще говоря, такое может случиться не только со старым репортером. «Ну вот скажи, Монтян, почему ты работаешь газетчиком?» Йоэти Накадзава часто задавал ему этот вопрос, когда они вместе выпивали. Письменные столы репортеров, которым не удалось довести до конца тему, занимавшую всю его жизнь, заполнены незаконченными рукописями. Монден думал, что уйдет на пенсию — с административной работы в своей компании. И все же оставалось одно дело, которое ему хотелось прояснить до конца. Монден знал, что это будет его последний репортаж в качестве корреспондента Дайнити Симбун. Рюнайто и Токахико Номото были связаны через галерею рокка Похищенный мальчик и младший брат человека, на которого полиция вышла в ходе расследования. Жертва и родственник подозреваемого были художниками, имевшими дело с одной и той же галереей. Отмахнуться от этого, как от простого совпадения, нельзя. Это получило известность только потому, что Рио стал художником по истечении срока давности. Другими словами, это источник информации неизвестной полиции. Для Мундена не такого многоопытного криминального репортера, как... Коити Фудзисима, с которым он работал в пресс-клубе главного полицейского управления 30 лет назад, это был первый опыт выхода в непаханое поле, еще не тронутое сыщиками. В свои 54 года Монден открывал дверь в неизвестность. «А интересно, что сейчас делает Фудзисима? Если он здоров, ему должно быть прилично за 80». Монден вспомнил, как он в одиночестве тихо сидел в комнате для прессы и читал книгу. Знает ли он о статье в еженедельном журнале? Перед автоматической дверью на входе в музей, сгорбившись, стоял мужчина, ростом даже ниже невысокого мандена На нем была заметно помятая нейлоновая куртка и джинсы, жидкие волосы растрепаны. «Господин Матайоси?» — спросил Монден. Мужчина робко улыбнулся и кивнул. Кэйо Матайоси ему представил Йосиаки Нисио, ранее работавший в Фукуэй. Когда два дня назад в онлайн-интервью всплыло имя номота Монден вцепился в него как бульдог, чтобы ухватить нить событий. В тот же вечер после интервью Он получил от Ниссио электронное письмо, в котором говорилось «Я вспомнил художника, который знал Такахико Номото» и немедленно попросил познакомить его с этим художником. Масахико Номото, чье имя всплыло в ходе расследования, должно было быть 65 лет, если он еще жив. Матайоси принадлежал к тому же поколению, что и Такахико. Ему было за 60 и внешне он выглядел весьма усталым. Я очень удивился, когда впервые после стольких лет позвонил господин Несио, но когда узнал, что речь идет о господине номото удивился еще больше. Здание музея Токи состояло из трех этажей, причем, войдя на первый этаж, дальше нужно было спускаться на второй, а потом на третий, расположенные ниже уровня земли. По структуре здания было квадратное, с внутренним двором. Галерея выполнена в белом цвете. В потолок встроено множество маленьких светильников, похожих на звезды. Они давали яркий свет, подчеркивавшие резко очерченные тени, и развешанные по стенам работы отчетливо выделялись на них. Коридор целиком укладывался в поле зрения человеческого глаза и простирался далеко вперед. Да, это впечатляет. В первой галерее была представлена специальная выставка натюрмортов, на которой посетители могли увидеть около сорока реалистических картин. На одной из них, благодаря темному фону, особенно объемно смотрелись лимоны с очищенной спиралью кожурой и груши, лежащие на серебряном подносе. В работе скрупулезно изображающие разложенные на столе хлеб и сладости элегантно поблескивали белый фарфоровый чайник и тарелки. Такое ощущение, будто предметы выходят за рамки картин. Когда видишь подлинную живопись, понимаешь, что это все-таки не фотография. Мунден впервые видел настоящие реалистические картины и в каждой было ощущение живой реальности, которые способны понять даже непосвященные. Как часто пишут в книгах о реалистической живописи, поскольку фотография монокулярна, все, что доходится не прямо напротив объектива, на изображении не видно, верно? Однако в живописи видно все, потому что объект запечатлен так, как его видит художник двумя глазами. «Изображение получается трехмерным, и, я думаю, именно из-за этого возникает ощущение, что предметы выходят за рамки картины, как вы и говорили, господин Манден». Матаюси художнику-реалисту, похоже, понравилась реакция Мандена. И даже несмотря на маску на его лице, было видно, что тот начинает оживляться. «Люди часто говорят, это похоже на фотографию». «Я, конечно, понимаю, что они делают комплимент моей технике, но художник стремится пойти еще дальше». «Чтобы такое написать, нужно, наверное, немало времени», — сказал Манден, стараясь попасть в тон этому проблеску профессиональной гордости, прозвучавшей в словах Матайоси. «Ну, даже те, кто работает быстро, могут написать 4-5 картин в год» а некоторые художники продолжают работать над одной картиной в течение нескольких лет. Мне стыдно признаться, но я не знаком с миром живописи. Поэтому меня удивляет, что за долгую историю реалистической живописи не было создано специального музея, посвященного ей целиком. Специальных в мире действительно не так много. Пока они шли, Манден услышал от Матайоси — что реалистическая живопись постепенно утрачивала свою роль в связи с распространением фотографии и ростом уровня грамотности. Старшие коллеги-художники часто рассказывают, что особенно ненужными они чувствовали себя в послевоенный период, когда абстрактная живопись была на пике своей популярности. В художественных школах поговаривали – что если ты не занимаешься абстрактной живописью, значит, ты не художник. Тогда, я думаю, немало людей бросили живопись. Думаю, да. Однако всегда существует определенный спрос. Уже давно говорят, что реализм продается во время рецессий. Когда ситуация нестабильна, люди склонны искать опоры в определенности. Следуя за Матайоси, Монден вступил на лестницу, ведущую вниз на первый этаж. «Перед открытием этого музея директор, говорят, консультировался с видными художниками-реалистами, до уровня которых мне расти и расти. И они выразили сомнение, что затея с таким музеем сработает. Почему? Тогда было не так много мест, где можно было бы профессионально учиться реалистической живописи, И галереи, работавшие с представителями этого жанра, встречались нечасто. Так что не было особого смысла в том, чтобы его специально выделять, а ведь музей консультировали ведущие японские художники-реалисты. Так что я думаю, что в таком пессимистическом ответе была доля истины. На первом этаже располагалось четыре выставочных зала. Манден остановился перед одной из картин. Женщина в джинсах спит. Мягкий свет, проникающий сквозь белые шторы, казалось, олицетворял спокойный полдень, а особенно привлекало изображение складок. Складки полупрозрачного белого кардигана и джинсов точно передавали форму и движение человека. А немного смятые бежевые простыни вокруг женщины выглядели так, будто они существуют в реальности. Так же, как и упомянутый до этого натюрморт, картина со спящей женщиной создавала ощущение объема, но у нее был ощутимый лирический оттенок, как будто все происходило за прозрачным занавесом. Хотя все это один и тот же реализм, мир на картинах выглядит совершенно по-разному в зависимости от взгляда художника. «Да, это не просто реалистичный рисунок. Здесь проявляется внутренний мир художника. Поэтому интерпретации увиденного могут быть совершенно разными. Прямо хочется иметь такую картину в своей комнате. Правда, было бы интересно даже просто поразмышлять об изображенном мире со своей точки зрения». Монден ощутил прилив энергии, подумав, что у него может появиться новое хобби. Но даже ему, любителю, было понятно, что столь тщательно и детально выписанная картина должна стоить довольно дорого. Вот и работы о Осаму Кисараги тоже продаются за весьма большие деньги. Но не уверен, что мне это по зубам. Благодаря успеху музея Токи и распространению социальных сетей реализм как жанр наконец-то начал обретать популярность. Поскольку художников не так много, предложение в настоящее время не успевает за спросом. Мы получаем заказы и из-за границы. Имеющие хороший глаз арт-дилеры покупают работы начинающих художников. Значит, они ищут молодых художников, чьи картины пока стоят дешево. Хорошо продаются небольшие работы стоимостью около полумиллиона иен. Однако, если не пытаться с юных лет создавать крупномасштабные произведения, подобные тем, что находятся в этом музее, невозможно развить свои навыки. Талант просто пропадет впустую. До этого момента Матайоси говорил оживленно, но его врожденная скромность все-таки взяла верх. «Впрочем, такой недоделанный художник, как я, не скажет вам ничего выдающегося». Он застенчиво рассмеялся. «Сегодня, прямо перед тем, как я направился сюда, знакомый арт-дилер попросил меня нарисовать бедзинга четвертого размера. Это помогло бы мне финансово, но я целый год их рисую, и поэтому каждая часть моего тела этому сопротивляется. С возрастом становится все меньше и меньше дней, когда просыпаешься в хорошей форме. Верно. Когда доходит до прописывания деталей, приходится застывать в одном положении на 10 часов, начинает болеть запястье, спина и глаза. Когда глаза устают, голова тоже начинает болеть. Для художника глаза это его жизнь, особенно для реалиста. Он должен точно запечатлеть то, что видит, поэтому приходится подолгу смотреть на предмет. Говоря это, Матайоси улыбался, но Монден, которому было за пятьдесят, услышал в его голосе упорство. В выставочном зале были развешаны портреты красивых женщин Бидзинга, в каждой из которых было определенное своеобразие. Диагонально разделенное светом и тенью полотно, на котором на мгновение расслабилась сидящая на стуле женщина. одетая девушка, лежит в реке среди грубых камней, слегка приподняв голову и напряженно глядя на зрителя. Они медленно продвигались вперед, останавливаясь перед каждым произведением. В следующей галерее были представлены пейзажи ведущих художников-реалистов Японии. Внимание Мондена привлекла особенно большая картина. Она была около двух метров в длину, И 4 метров в ширину, что создавало ошламляющее ощущение реальности изображения. За бескрайними полями лес, а за ним мирно возвышался горный массив с белыми вершинами. Вулкан слева извергался, и дым, движущийся по направлению ветра, мягко менял оттенки белого и серого цветов. Верхнюю половину огромного холста занимало чистое небо, начиная с беловатого оттенка у вершины горы и заканчивая темно-синим на самом верху. Захватывающий шедевр, в котором контраст между дымом, извержением и чистым небом отражал безграничность природы. Глядя на работу издалека, Монден задумался, с какого места начал рисовать художник, и мысленно снял перед ним шляпу, представляя, какой должно быть долгий путь проделал автор. Вот только найти помещение, где можно разместить этот холст, уже довольно сложная задача. Как я уже говорил, интересно, сколько лет ушло на его создание. В волнении Монден заговорил сам с собой. Он стоял перед работой, не умещавшейся в его воображении. Искусство никогда не бывает законченным, только брошенным. Что? Тон Матайоси внезапно стал возвышенным, и Монде оглянулся чтобы понять, в чем дело. Взор художника, направленный на раскинувшееся по полотну синее небо, был полон радости. Это слова да Винчи. Но Мото часто их повторял. Снова услышав имя Номото, Монде вернулся к своим расспросам. — Вы с господином Номото учились в одном университете искусств? — Да, но мы не особо много общались, пока учились там. После окончания мы преподавали в одной и той же школе. Вот тогда-то и стали друзьями. — Вы оба писали в реалистической манере, верно? — Верно. Но мы с ним были на совершенно разных уровнях. Господин Ниссио из Фукуэй тоже хвалил работы господина Номото. «Я рекомендовал этому музею купить одну его картину. Правда, сейчас ее нет в экспозиции. Художник может гордиться, если его работу приобретает этот музей, храм реализма. Но господин Номото...» да. «Я думаю, если б он и дальше пошел по верному пути, здесь висело бы много его работ». Самыми ценными для Мандена были те моменты в их беседе, когда Матайоси начинал колебаться, что сказать. «Если Номото был таким талантливым художником, почему тогда не пошел по верному пути, о котором говорил Матайоси?» Господин Ниссио сказал, что он видел работы господина нумото только один раз, когда планировалось организовать его так и не состоявшуюся персональную выставку. По его словам, после этого он никогда не слышал его имени. «Не та ли эта персональная выставка в универмаге Фукуэй, которую отменили, едва начав планировать? Выставка галереи Рокко?» «Да, я слышал, что Сакуно Сукакиси — Был очень рассержен. — Я тоже знаю господина сакуно Он страшно злился. — Наверное, господин нумото очень переживал. — Ну, он вложил много сил в свою работу. Но, наверное, у него было какое-то предчувствие. Я слышал, что выставку отменили под чьим-то давлением. Когда Матайоси услышал слово «давление», он лениво улыбнулся. Монден ждал слов собеседника. Ему была важна его реакция. Ну, стоит начать об этом говорить, и конца не будет. Мир искусства и сейчас тесен, но в прошлом он был еще более замкнут. Этот мир относится к сфере культуры, но больше похож на легкоатлетический клуб. Вертикаль — это абсолютная вещь. Если не следовать этому правилу, зарабатывать на жизнь профессиональной работой будет чрезвычайно трудно. Что вы имеете в виду под вертикалью? Это какой-то стоящий над вами мастер? В нашем случае это был преподаватель Университета искусств. Иномото и я были зарегистрированы в крупной организации по отбору работ на выставке под названием Минтен, к которой принадлежал этот преподаватель. Организация запрашивала работы у широкого круга художников и отбирала, какие из них выставлять. Мунтен вспомнил статью о подобной групповой выставке, про которую не так давно читал в одной из центральных газет. В статье говорилось о влиянии на решение жюри денег и закулисных связей, и о непрозрачности процесса отбора картин. «Если я хочу показать свою большую работу на коллективной выставке, нужно, чтобы ее сначала оценил сенсей. Он же решает, в какой галерее провести персональную выставку. Другими словами, нас, выпускников университета искусств, должны поддержать профессора, которые нас учили». А без этого у нас нет будущего. То есть публичные выставки тоже связаны с университетами искусств? Конечно. Профессор входит в состав жюри. В разных организациях это устроено по-разному, но в МИИНТЭН, к которой мы принадлежали, чтобы стать ее членом, надо пройти еще через два этапа, кроме первоначального отбора. После нужно выиграть два специальных отбора. Затем, несколько раз поработав в составе жюри, можно получить большую награду, такую как, например, премия министра. И так постепенно повышается стоимость твоих работ. Таким образом, неизбежно усиливается зависимость ученика от учителя, верно? Правильно публичные выставки к тому же существуют благодаря выставочным сборам, получаемым от художников. Поэтому организаторы стремятся привлечь как можно больше их работ. Поэтому и наша художественная школа приглашала учащихся принять участие в выставках Минтэн. Если рассказывать об этом подробно, можно и до захода солнца не уложиться. Да и вспоминать об этом совсем неприятно». «Поэтому, пожалуй, я на этом закончу». Дальнейшее направление развития сюжета стало понемногу проясняться, но Мунден слушал рассказ Матайоси, не перебивая. «Я не очень хорош в политических маневрах, таких как сбор денег или вербовка людей во фракции, но Номото подходил для этого еще меньше. Он не из тех, кто любит жаловаться». Но иногда, когда мы ходили выпить в дешевую забегаловку, поговаривал о том, что хочет просто рисовать. Даже со стороны было видно, как ему всё это тяжело. Манден не раз видел, как хорошие репортеры превращались в обыкновенных бюрократов, стоило им перейти на административную работу. Ничего удивительного, что то же самое происходит и в мире искусства. «Чтобы завоевать определенное место на групповых выставках, надо было уметь заручиться поддержкой членов жюри. Там крутились большие деньги. Часто приходилось слышать, что в коробку от виски Чива Сригал входит ровно 10 миллионов иен». Манден вспомнил рассказ Йоэтина Кадзавы. «Один преступник потребовал, чтобы выкуп в размере 10 миллионов иен, положили в коробку из подвиски «Олдпар». В ней как раз помещается тысяча купюр по 10 тысяч иен. Мунден горько улыбнулся тому, что искусство и похищение людей оказались связаны коробками из подвиски. Когда дело заходит о деньгах, люди теряют разум. Того, кто получил приз на групповой выставке Профессор спрашивал, не хочет ли художник организовать персональную выставку, и знакомил его с галереей, которую можно арендовать. Арендовать галерею? Галереи можно грубо разделить на два типа. Те, что сами планируют свои выставки, и те, что сдаются в аренду. Первые тесно сотрудничают с художниками, приобретая работы и воспитывая молодежь, а вторые в основном только предоставляют место для проведения персональных выставок. Значит, профессор господина Анномото тоже был таким? Да, но если вас представят галерея сдаваемые в аренду, вам не придется иметь дело со взыскательным арт-дилером. Нужно будет просто заплатить за помещение» и платить за него вы будете из своего кармана, а часть этих денег уйдет профессору в качестве отката. Получается, что профессор косвенно берет деньги у своих учеников? Верно. Но мне запрещали рисовать картины на продажу, поэтому я не мог сам продавать их галереям, а кроме преподавания у меня была подработка, поэтому времени заниматься рисованием не оставалось. Другими словами, вам не только нельзя было продавать свои картины, но даже не было времени их рисовать? Профессор Уно Мото был особенно амбициозен и относился к своим ученикам как к рабам. Но Мото был до предела измотан работой, не связанной с творчеством, и, наконец, решил уйти из Минтэн. Манден слушал, пытаясь угадать, приведет ли этот рассказ Крока и Фукуэй. «Уйти из организации означает порвать со своим профессором и перечеркнуть всю свою прошлую карьеру. Продолжать работать художником будет крайне трудно. Вот почему я изо всех сил пытался его остановить». Но тут у него произошла одна встреча. — С господином Сакуно-Сукея-Киси из рокка да? — Да. У господина Сакуно-Сукея был острый глаз. Но Мото, которому перевалило за тридцать, должно быть, решил, что настало время изменить свою жизнь. История с давлением, о котором говорил Ниссио из Фукуэй, стала ясна. На лице у Матайоси было ностальгическое выражение, но чем больше он рассказывал о прошлом, тем напряженнее оно становилось. Это похоже на знаменитые высказывания да Винчи. Но Мото часто говорил «Я могу в это поверить, потому что это невозможно». Вот он и сказал, что это можно продать кому-то другому. «Верю, потому что это невозможно». Манден видел в этих словах и чистоту, и уязвимость художника, стремящегося к высшему идеалу. Однако если один профессор сделался его врагом, могло ли это повлиять на руководство универмага? «Нет, нет, не один. Над этим профессором есть другой мастер» и у этого мастера тоже есть стоящая над ним знаменитость. Если эта знаменитость скажет, что проведет свою персональную выставку в другом универмаге, то не сработают коммерческие расчеты первого универмага. Кроме того, эти знаменитости обедают с министрами. Универмаги не из их организаций, которые руководствуются какой-то там дурацкой порядочностью. Разговор принял неприятный оборот. Увидев непонимающее выражение на лице Мандена, Матайоси сказал. «Тридцать лет назад не было интернета, поэтому все принимали это как должное». Его голос был полон смирения. «Это правда, что сегодня, с появлением интернета, Этические стандарты, основанные на таком восприятии, рушатся во всех областях, но 30 лет назад мир был другим. Талантливый молодой художник познакомился с увлеченным своим делом торговцем произведениями искусства и покинул организацию, держащуюся на личных связях. Однако здесь он столкнулся с реальностью, далекой от искусства. Вы общаетесь с господином Нумото Нет, мы ничего не слышали друг о друге уже лет тридцать. То есть с тех пор, как отменили персональную выставку в Фукуэй? Да, возможно. А после этого господин Нумото выставлял какие-нибудь свои художественные работы? Нет, я никогда об этом не слышал. Не думаю, что он пишет картины. «Когда вы уволились с преподавательской работы в художественной школе?» «Я не помню, извините». Когда исчез на Моту, вопрос был в этом. «Может быть, получится узнать это по сохранившимся новогодним открыткам?» пробормотал Матайоси, взглянув на глубоко задумавшегося Монтена.